«Могу ли я когда-нибудь позабыть ту, которая так пригрела одинокую сиротку?» «Нет», — говорила Ребекка. «Хоть она и оттолкнула меня, я никогда не перестану ее любить. Я посвящу служению ей всю свою жизнь. Милая моя мисс Брикс, я люблю и обожаю мисс Кроули больше всех женщин в мире, как свою благодетельницу и как обожаемую родственницу моего Роддена. А после нее я люблю всех тех, кто предан ей». Я никогда не стала бы обращаться с верными друзьями мисс Кроули так, как поступала эта противная интриганка миссис Бьют. «Родден», — продолжала Ребекка, — «у которого такое нежное сердце, хотя по своим манерам и виду он и может показаться грубым и равнодушным. Родден сотни раз говорил со слезами на глазах, что он благословляет небо за то, что у его дражайшей тетушки есть две такие изумительные сиделки, как преданная Феркин и несравненная мисс Брикс». «Если же, как он весьма опасается, махинации этой ужасной миссис Бьют приведут к тому, что от Адра мисс Кроули будут изгнаны все, кого она любит, и бедная леди останется во власти этих гарпий из пасторского дома, то Ребекка просит ее, мисс Брикс, помнить, что собственный дом Ребекки, при всей его скромности, будет всегда для нее открыт». «Дорогой друг!» — воскликнула она страстно. «Иные сердца!» Не забывают благодеяния. Не все женщины похожи на миссис Бьют Кроули. Впрочем, мне ли на нее жаловаться прибавила Ребекка? Хоть я и была орудием и жертвой ее козней, но разве не ей я обязана моим дорогим Родденам?» И Ребекка разоблачила перед мисс Брикс все поведение миссис Бьют в королевском кроуле, которое вначале было для нее загадкой, но достаточно объяснилось впоследствии, когда вспыхнула взаимная любовь, которую миссис Бьют поощряла всеми правдами и неправдами, когда двое невинных молодых людей угодили в сети, расставленные им супругой пастора, полюбили друг друга, поженились и оказались обездоленными благодаря ее хитрым проискам. Все это было совершенно верно, и Брикс с полной ясностью поняла, что миссис Бьют сама подстроила брак Роддена и Ребекки. Но хотя последняя и оказалась невинной жертвой, однако мисс Брикс не могла скрыть от нее своего опасения, что привязанность мисс Кроули безнадежно Ребеккой утрачена, и старая леди никогда не простит племяннику столь неблагоразумного брака. На этот счет у Ребекки имелось свое собственное мнение, и она по-прежнему не теряла мужества. Если мисс Кроули не простит их сейчас, то, возможно, смилостивится в будущем. Даже и сейчас между Родденом и титулом баронетта стоит только хилый и болезненный Пит Кроули. Случись с ним что-нибудь, и все будет хорошо. Так или иначе но для нее уже было удовлетворением раскрыть все козни миссис Бьют и как следует они ней позлословить. Это могло оказаться полезным и для Роддена. И Ребекка, проболтав добрый час со своим вновь обретенным другом, покинула мисс Брикс, нежно заверив ее в своем уважении и любви, и не сомневаясь, что происшедший между ними разговор будет в самом скором времени передан мисс Кроули. Между тем, Ребекке было пора возвращаться в гостиницу, где всё вчерашнее общество собралось за прощальным завтраком. Ребекка и Эмилия распрощались очень нежно, как подобает двум женщинам, преданным друг другу словно сёстры. И Ребекка, неоднократно прибегнув к помощи носового платка, расцеловав подругу так, точно они расставались навеки, и, намахавшись из окна платком, кстати сказать, совершенно сухим, вслед отъезжавшей карете, вернулась к столу. Уплетая креветки с большим аппетитом, если принять во внимание ее волнение, она рассказала Родену, что произошло во время ее утренней прогулки между нею и Брикс. Исполненная самых радужных надежд, она и в нем пробудила надежду. Ей почти всегда удавалось передать мужу все свои мысли, как грустные, так и радостные. Теперь, мой милый, будьте любезны присесть к тому столу и написать письмецо мисс Кроули, в котором сообщите ей, что вы хороший мальчик и все такое.